Глава двенадцатая. Кромптон спокойно разгадывал кроссворд, когда в дверь неожиданно громко постучали. Он открыл ее, и Джилиям ворвалась в комнату, требуя ответить ей, что он собирается делать с ее мужем. Я хочу, чтобы он соединился со мной, ответил Кромптон. Что значит соединился? Это что еще за фокусы? Разве вы ничего не знаете? – сказал Кромптон. О вирусной шизофрении, дюрьеровых телах, реинтеграции. Что-то такое однажды показывали по телевизору. Так вы хотите сказать, что это и вы, мы – это результат заболевания вирусной шизофрении? – объяснил Кромптон. Мы с ним две части одного целого. Есть еще третья часть Дэн Стек, который живет на планете Йигга. Все трое мы являемся компонентами одной личности, и ни один из нас не может быть полноценным человеком без двух других частей. Продолжайте. — потребовала Джилиан. — Вы что-нибудь понимаете в реинтеграции? Лумис и Стек, два моих компонента, имеют возможность покинуть свои тела, всего лишь дюрьеровозаменители, и соединиться в моем собственном подлинно человеческом теле. В случае удачи произойдет слияние и трансформация, в результате которой мы станем полноценной личностью. — Не так быстро, — попросила Джилиан. — Я хочу разобраться с этими телами. Все присоединятся к вам, так что ли? Хорошенькое дело, и, как я понимаю, вы будете главным. Да, сказал Кромптон. Ведь я и есть самая полноценная личность из нас троих, и это мое тело. А что станет с их телами? Они рухнут и умрут, но это будет не настоящая смерть, потому что индивидуальность, разум, я, которая осознает себя Эдгаром Лумисом, уцелеет. Так, я разобралась, сказала Джиллиан, и я отвечу нет. Простите, я не понял. Он так легко от меня не отделается. О чем вы говорите? Этот фокус у вас не пройдет. Усмехнулась она презрительно. Он что в самом деле собирается удрать от меня, умертвив свое тело и отправив свою так называемую личность таскаться по дальним планетам? Фигушки, братишка, на косе выкуси. Наверняка найдется такой закон. который не позволит превращать моего законного супруга, черт знает в кого, а иначе чего стоит супружеский обед? Любой суд в галактике подтвердит мои права. И прежде чем Кромптон успел ответить, если у него было что ответить, она вышла из комнаты громко хлопнув дверью.